Сторону. После гибели мира ему стало абсолютно все равно на то, что происходило вокруг. «Я обманул». полете освободил Винсента от наручников. Не глядя на Ковальский, Макс спросил Судзиму. «Этот человек прибыл с вами? Или ваш сотрудник уже был здесь, пытаясь защитить собственность корпорации?» «В любом случае, пожалуйста, побыстрее забирайте своих людей и уходите, посторонние мешают расследованию». И, полете, потеряв интерес к оставшейся компании, направился руководить сбором улик. Вернер Шмидт, изумленно проводив взглядом ушедшего детектива, повернулся к Судзиме. «Я благодарен вам за Винсента, но в отношении нас на что вы рассчитываете?» «О чем вы, профессор?» Шмидт смотрел неприязненно, губы его дрожали. «Восстановление в должности сотрудника ФАТИ после всего, что случилось!» Судзима махнул ладонью, и его телохранители отошли далеко в сторону. «Я знаю, Вернер, что вашей вины в утечке проекта из корпорации не было». Да, ваш поступок с похищением образца 090319C81, Широ без запинки произнес цифры, из лаборатории вызывает ряд вопросов. Но, учитывая ваши чувства к погибшей внучке, в любом случае теперь это все не важно. Надо смотреть в будущее. Мне не хватает таких профессионалов, как вы, профессор Шмидт, и вы, Стоун. Пока что ваши должности оформлены лишь юридически. Захотите ли вы действительно вернуться к работе, а решать только вам? Но мне бы очень хотелось на это надеяться. Вы, видимо, забыли об обстоятельствах аварии с моим сыном и невесткой, а также ребенке, едва сдерживая злость, ответил Шмидт. — Ути... «Не к аварии», — покачал головой Судзима. Это действительно был несчастный случай, которым тонко воспользовались наши конкуренты, чтобы повлиять на вас. Цель интриги — лишить корпорацию столь талантливого разработчика. И моим врагам это удалось. Я не хочу быть голословным, поэтому, если вы сочтете нужным, то получите отчет трех независимых экспертиз. Это самые полные данные по проведенному расследованию. Но вот вам мое слово. Слово Ширу Судзимы. Оти не имеет к случившейся трагедии никакого отношения. После этих слов из Вернера словно выпустили весь воздух. Он как-то в раз осунулся и постарел. Казалось, даже... Пребывание в плену у Талоса не смогло сломить старика. Последующая гибель Миры стала сильным ударом, но сейчас, после слов Судзимы, Шмидт был полностью опустошен. «Господин Судзима», — медленно сказал Эдвард, — «у нас к вам будет одна просьба». «Да», — кивнул Широ, ожидая продолжения. «Мы хотели бы забрать тело девочки». Эдвард смотрел в сторону завода. Широ проследил за его взглядом и увидел выплывавшую из здания гравиплатформу, на которой лежала погибшая Мира. «Зачем оно вам?» Глава ОТИ удивленно приподнял бровь. «Ее сознание и сущность не подлежит восстановлению. Часть кода проекта «Талос» безвозвратно пропала вместе с ней». Личность внучки профессора Шмидта больше нет, только мертвая оболочка андроида. Это для вас она лишь, мертвый андроид, а для нас память о дорогом человеке. Что ж, так и быть, пусть этот жест станет началом наших новых отношений. Я отдам распоряжение». Полиция не будет забирать собственность ОТИ в качестве улики. Могу я для вас еще что-то сделать? «Отвезите нас домой», — вдруг тихо сказал Винсент. «Кажется, он у нас был». Машина отти довезла их за полчаса. Винсент бережно взял на руки тело Миры и понес его к квартире. Сзади тихо шли ученые. «Вернер, у тебя же была резервная копия ее матрицы. Неужели ничего нельзя сделать?» Эдвард поддерживал под руку ослабевшего Шмидта. «Один шанс на миллион. Эд, зачем себя обманывать? Это жестокий мир. Не все наши мечты сбываются. Прости». В холдинге средств массовой информации «Сити» царила легкая суета. Среди сотрудников прошел слух, что к главному редактору пожаловал глава самой влиятельной корпорации Шира Судзима. Наиболее любопытные заглядывали в приемную секретаря, надеясь узнать подробности, но, наткнувшись на бесстрастные лица телохранителей, ОТИ тотчас удалялись. «Господин Судзима...» «Перед трагическим происшествием, случившимся с мисс Дотсон, ее представители заказали нам публикацию определенных материалов. Но, безмерно уважая корпорацию ОТИ и вас лично, я бы хотел, чтобы вы ознакомились с ними перед публикацией». Редактор, человек с бесцветными глазами и сильно выдающимся лбом протянул собеседнику распечатку. Широ Судзим, удобно разместившись в кресле напротив, принял документы и не спеша прочитал их. Бесстрастное его лицо не выказывало никаких эмоций. Закончив, он посмотрел на собеседника. «Разумеется, люди мисс Дотсон уже оплатили публикацию?» «О, да, и более чем щедро», — редактор, выжидающий, взглянул на главу ОТИ. «Как я понимаю, после того, что случилось с мисс Дотсон, вы решили, что данное ей обещание можно не выполнять. И хотите, чтобы я заплатил вам, дабы статья все же не оказалась в информационном поле?» Редактор глубокомысленно промолчал, вытерев бумажным платком влажный лоб. «Да, дважды получить деньги за невыполненную работу — это недурно». Широ позволил себе добавить в голос легкую иронию. «Но зачем же именно так ставить вопрос?» Руководитель информационного холдинга почувствовал неловкость. «А знаете, я помогу вам. Я спасу вашу репутацию». При этих словах судзимы глаза собеседника удивленно распахнулись. «И, возможно, даже нечто большее. Хотя для меня лично высшей репутации нет ничего». «Ну, вернемся к сути. Знаете ли вы, что в статье допущена значительная неточность?» «Насколько значительная, — нахмурился собеседник. Кое-кому это могло бы стоить карьеры. Итак, здесь утверждается, что сбой софта происходил у машин моей корпорации. А разве это не так?» Глаза редактора выразили искреннее недоумение. Это верно лишь отчасти. Искусственный интеллект всех ведущих производителей подвергся странному отклонению в поисках веры. Джейси, Фомуццо, Насмус, Дженерал Кибернетик и прочие. Вы понимаете? Всех. В защиту своей репутации я опубликую доказательства этих фактов во всех источниках. Протоколы полиции это подтвердят, и получится, что этой статьей вы бросите вызов абсолютно всем производителям техники с ИИ, от больших корпораций до гаражных кустарей. Скажите, чье оборудование стоит в вашей редакции? Вы намереваетесь продлевать лицензию? Редактор на продолжительное время завис, обдумывая сказанное. В его голове происходила сложная мыслительная борьба, и выражение лица сменялось чередой эмоций. Наконец он сказал